Глава 5. Свет «Выйти к рассвету можно, только пройдя по тропе ночи». Халиль Джебран Американский философ ливанского происхождения, художник, поэт и писатель. Самый читаемый арабский писатель как на Западе, так и на Востоке. Его знаменитое произведение «Пророк» переведено на 100 языков. Прошло три месяца. Наступает конец зимы, начинается весна. Бледно-розовая заря поднимается над Истривер, предвещая солнечный день. Истривер – рукав реки Гудзон, о т д е л я ю щ и й Манхэттен от Бронкса, являющейся судоходным проливом. Длина – 26 метров. Неподалеку от реки возвышается церковь Божьей Матери, маленькая испанская б м о л е л ь н я зажатая между складом и неказистым зданием. В этом доме находится центр временного приюта бездомных. Все устроено здесь с допотопных времен. Плитка ободрана, канализация работает плохо, но, тем не менее, место пользуется хорошей репутацией среди тех, кто живет на улице. Бомжи знают, что здесь, в отличие от официальных заведений, им не станут задавать вопросы, а просто дадут пищу и чистую одежду. В спальне, расположенной в подвале, с десяток бомжей еще досыпают на походных кроватях, А в общем зале нижнего этажа первые проснувшиеся уже сидят за скудным завтраком. Это Диккенсовский двор чудес 21 века. Сидя за столом, молодая, но уже беззубая женщина лакает кофе из чашки, как кошка. Рядом с ней здоровяк русский с ампутированной рукой неловко крошит сухарь, запасаясь впрок. Возле окна старый костлявый негр, равнодушный к пище, сворачивается в спальном мешке и все бубнит и бубнит свои навязчивые причитания. Внезапно открывается дверь и входит человек с густой бородой, одетый в черное пальто. Он здесь не ночует, но он завсегдатый этого места и с некоторых пор часто приходит сюда, чтобы зарядить телефон в зале приюта. Погруженный в себя, равнодушный ко всему окружающему, Марк х е т о в о й протащился в угол комнаты и, прежде чем свалиться около розетки, успел присоединить к ней свой хромированный аппарат. Марк ни разу не видел жену с того самого Рождества. Теперь он походил неизвестно на кого. Волосы торчат в разные стороны, как у безумного. Потухший взгляд, на лице слой грязи. Он давно покинул мир живых, чтобы жить в постоянном мраке. На последней ступени перед падением. У вас новое сообщение. Металлический голос в трубке, ничто не пробуждает в нем. Как вдруг? Марк, это я. Этот голос, он узнает его. Это голос его жены. Хотя мозг его затуманен, он все же чувствует, что Николь рыдает. «Перезвони мне, это срочно!» Короткая пауза, затем «Мне нужно кое-что тебе сказать!» В этот момент Марк уверен, что Николь собиралась объявить ему, что найден труп Лейлы. Перед ним предстает душераздирающее видение. Людоед, зверь, маленькая девочка, вопящая в ночи, но... «А ведь ты был!» Он уже больше не мог дышать. Сердце стучало у него в висках. «А ведь ты был прав», — вновь проговаривает Николь. Опять молчание. На этот раз он ничему больше не верит, он больше ничего не понимает. Затем «Они ее нашли». Он закрывает глаза, находит в себе силы пролепетать молитву, адресованную сам не знает кому. «Она жива, Марк». Горячая волна проходит по всему его телу и пригвождает его. И теперь плачет он. Лейла, жива!